Февраль 1980 года. Николай Губанов. Юра позвонил из Рыбинска. Голос довольный, аж звенит. Встреча с кумом, начальником оперчасти колонии, где отбывал когда-то срок Константин Левшин, прошла успешно. Теперь сын намерен ехать в Магнитогорск, куда убыл по отбытии наказания тот осужденный, который был наиболее близок с Левшиным. В принципе, можно было и не ехать, информации уже достаточно. Когда с Левшином все случилось, этот человек пришел к майору и сказал, что покойный, мол, несколько раз намекал. «Ну, ты понимаешь, о чем я». Юра старался выражаться крайне аккуратно. Звонил он с переговорного пункта на вокзале, и мало ли кто захочет полюбопытствовать. Конечно, обычный пассажир на вокзале самого рядового советского города вряд ли кого-то заинтересует, но, как говорится, береженного Бог бережет, а не береженного черт стережет. О любви комитета к прослушиванию телефонных разговоров давно и хорошо известно, а все, что связано с происходящим в местах лишения свободы, имеет гриф для служебного пользования или секретно. Допустишь небрежность — получишь по шее за разглашение. Вокзальный узел связи вряд ли слушают, это ясно. А вот домашний телефон сотрудника Главного управления кадров МВД СССР вполне могут. «Понимаю, сынок. Только намекал или признавался?» «Сказано было очень обтекаемо, поэтому я и хочу смотаться в Магнитогорск, поискать этого человека». Он, может, уже сто раз сменил место жительства, но вдруг повезет, и я его сразу найду. А майор что-нибудь предпринял, когда ему сказали? Нет. По крайней мере, он так утверждает. Ясно. Когда у тебя поезд? Через полчаса. Ну, удачи тебе, сынок. Держи меня в курсе, не забывай звонить. Обнимаю. Они разговаривали такими вот туманными фразами целых пять минут, и теперь Николай мог представить себе картину более или менее отчетливо. Судя по словам сына, Константин Левшин хотел сидеть хорошо, с максимально доступным комфортом. Но поскольку в круг законников войти не мог, не того полета птица, то избрал вариант услужения администрации, Вступил в секцию внутреннего порядка, активно участвовал в самодеятельности, пел в концертах, играл в спектаклях, которые сам же и ставил, и вообще был в каждой бочке затычкой. Одним словом, усердно зарабатывал себе репутацию твердо вставшего на путь исправления, в надежде получить условно-досрочное освобождение. Большинство осужденных в его отряде презирали Левшина, как презирали бы любого, кто лежит задницу начальству. И дело вполне могло дойти до расправ, но приехавший с очередной проверкой прокурор вспомнил певца, который во время концерта, данного силами зэков, исполнил какой-то популярный романс. После проверки к представили приставили доверенного человека, такого же осужденного, но состоявшего на связи с кумом. Задание ему дали не допустить, чтобы с известным когда-то артистом случилось что-нибудь нехорошее. Доверенный человек стал Константину добрым другом и нес службу исправно, Левшина никто из осужденных особо не трогал. В 70-м году певец заболел, оказался в санчасти, врач в чем-то ошибся, поставил не тот диагноз, лечил не от той болезни, не отправил вовремя на больничку. Осужденный Левшин скончался. По поводу врачебной ошибки крик поднимать не стали, не хотели излишней пристальной прокурорской проверки. То есть проверка-то в любом случае была, как и положено при смерти осужденного в местах лишения свободы. Но очень не хотелось, чтобы тот прокурор, поклонник бывшей звезды, устроил разбор полетов за то, что не уберегли великого артиста. Поэтому все обставили гладко, Мол, врачи сделали все возможное, но против природы не попрешь. И когда после смерти Левшина... Впрочем, действительно ли после смерти, а не раньше? Николай сильно подозревал, что о намеках по поводу причастности к убийству Владилена Астахова доверенный человек донес куму гораздо раньше. А кум положил информацию под сукно, ибо понимал, Прокурор по надзору за местами лишения свободы будет недоволен, опортить с ним отношения, ну, никак не с руки. С прокурором надо дружить, иначе не сносить головы. В колониях всегда много нарушений, потому что как иначе держать в узде такую толпу уголовников-рецидивистов? Средняя наполняемость учреждений от 1000 до 1200 человек. Подик ксправься строго следуя правилам, законам и инструкциям. Эти правила и законы написаны с идеологических позиций, то есть исходят из постулата о том, что пребывание в колонии непременно исправляет и перевоспитывает. А на деле как? Вот именно. Теперь Юра хочет найти этого доверенного человека и расспросить его поподробнее. Что именно говорил ему Левшин, какие детали упоминал, о каких обстоятельствах рассказывал. Внезапно на Николая накатила острая тоска по сыну. Он зашел в комнату Юры, взял в руки лежащий на письменном столе томик с закладкой. «Путешествие дилетантов Булата Акуджавы». Закладка чуть дальше середины книги, значит, не дочитал, но с собой в поездку не взял. «Бережет. В поездах и гостиницах мало ли что может случиться. А книгу Юрка доставал с огромным трудом, даже звонил Гоги Телегину, своему приятелю из ОБХСС, просил помочь. Телегин славный парень, Николай он нравится, но почему все зовут его Гогой? Такое красивое имя, Георгий. Так нет, надо было непременно выдумать что-то эдакое». На работе в главке рассказывали, что сейчас по всей Москве идет новый фильм «Москва слезам не верит». Там Баталов играет такого насквозь положительного персонажа по имени Гога. Сходить, что ли? Нину позвать, пусть развеется, отвлечется от мысли о разводе. Устроить семейный выход в кино. Сегодня воскресенье, Светочка дома с мамой, а вот в будний день, когда малышка на пятидневке, нужно обязательно вечерком после работы вытащить сестру в культпоход». Из раздумий его выдернул телефонный звонок. Интервалы между сигналами короче, чем обычно, значит, межгород. Неужели Юрка забыл что-то сказать? Или опоздал на свой поезд? Но это был Михаил. «Ты уже в курсе?» что наша с тобой сестрица разводится». Раздался знакомый неторопливый говорок брата. «Я смотрю, ты тоже», — усмехнулся Николай. «Она и тебе плакалась?» «Ну, если Нинка и плакалась, то только тебе. Ты же у нас самый добрый, Все понимаешь и всех прощаешь. А мне она звонила уже в тонусе, полная здоровой злости и решительности». «И что скажешь?» «Да пусть разводится, чем быстрее, тем лучше, и не вздумай отговаривать ее. Голос Михаила стал твердым. Николай насторожился. «Это почему же? Ты что-то знаешь такое, чего не знаю я?» В трубке раздался сдавленный смех. Ай, Колька! Всезнайка ты наш! От твоей самоуверенности можно сдохнуть! Никак не можешь свыкнуться с мыслью, что ты знаешь не все. «Пусть Нина оформляет развод как можно быстрее, ты меня понял? И чтобы никаких телодвижений в сторону сохранения семьи!» «Объясни», — потребовал Николай. «Не Ни телефонный разговор. Я завтра прилечу, встретимся и поговорим». «Ты в командировку?» «На похороны. Старшая Вениаминовна померла, надо проводить. Начальство отпустило на один день». «Завтра утром прилетаю, обратный рейс вечером. Ты уж будь так любезен. Найди в своем плотном графике местечко для разговора с родным братом». Теперь в голосе Михаила звучало обычное ехидство, но Николай не обратил на это никакого внимания. О том, что у Мишиного товарища, живущего на Ленинском проспекте, есть две старушки-соседки, он давно знал, Но ему даже в голову не приходило, что брат мог проникнуться к ним такими теплыми чувствами, чтобы лететь на похороны из Красноярска. И вообще это было как-то совсем не похоже на Михаила, которым всегда двигали только расчеты корысть. «Может, я плохо знаю своего брата?» — с недоумением подумал Губанов. «Может, я зря думаю, что он не любит людей и презирает их?» похоже я всю жизнь ошибался на его счет я предупрежу нину и соберемся завтра у нее она пирог сделает начал был николай жалко что юрки нет в москве даже не вздумай жестко оборвал его миша никаких семейных посиделок встретимся с тобой вдвоем потом я к нинке загляну на полчасика я сам с ней договорюсь ты не лезь Начальственный тон брата задевал и обижал. Но Николай решил проглотить недовольство. Мишка сказал, что разговор не телефонный. Значит, надо потерпеть до завтра. Вот встретиться лицом к лицу, он все выскажет прямо в глаза. Прилетая завтра в семь утра, сразу поеду на Ленинский. Оттуда повезу младшую в морг, Все начнется в одиннадцать. В два уже буду свободен, на поминки не останусь будь на месте с двух до трех я тебе позвоню хорошо коротко ответил николай и повесил трубку даже на похороны михаил прилетел в форме две большие звездочки сверкали на погонах ну как же все вокруг должны видеть что перед ними не кто нибудь а подполковник В другое время Николай Губанов непременно поддел бы брата, сказал пару извительных слов, но сегодня иронический настрой оказался вытеснен нехорошими предчувствиями. Они встретились у центрального телеграфа на углу. Время рабочее, Николаю еще нужно будет вернуться на службу. Братья коротко обнялись и пошли в сторону кафе «Марс», где можно было поговорить пусть и за стоячими столиками, зато в тепле. У меня мало времени, нужно успеть к Нинке на работу, заскочить и сразу в аэропорт. Деловито произнес Михаил, поэтому я сразу к делу. В главке БХСС идет большая разработка по работникам искусства, которые устраивают левые концерты, спектакли, выступления и все такое. Павел тоже замешан. Когда театр выезжает на гастроли куда-нибудь подальше от Москвы. Он вместе с администратором театра устраивает платные мероприятия для местного населения. Провинции. Все хотят на московских артистов посмотреть, особенно если кто-то снимался в кино. Так что деньги они гребли немало, и все мимо государственного кармана. Сколотят небольшую бригаду, и в дни, когда у них нет спектакля, ездят по сельским клубам и домам культуры в райцентрах. В общем, практика известная, все так делают и уже много лет, но сейчас решили взяться за них всерьез. Так что нашей сестре совершенно ни к чему быть женой фигуранта по уголовному делу. Будет гораздо лучше, если к моменту, когда Павла примут, она окажется в статусе бывшей супруги. Ты согласен? «Ну, согласен, конечно», — кивнул Николай. «Но при чем тут левые концерты, если Павел решил бросить Нину из-за другой женщины? У него там любовь до гроба». Михаил презрительно прищурился. «А ты и поверил! Да нет у него никакой любви до гроба. Обыкновенная очередная бабёнка, у него их с десяток уже было с того времени, как он женился на Нинке». А зачем же тогда? Ты совсем тупой, Коля? Ты что, нашу сестру не знаешь?» — Я не понимаю, — растерянно пробормотал Николай. Он действительно не понимал, но уже начинал догадываться, и от этого на душе становилось мерзко и тягостно. — Конечно, ты не понимаешь, — снисходительно и слегка загадочно улыбнулся Михаил, — потому что ты прямой как палка и простой как веник. Ты ведь знаешь, у меня повсюду есть друзья. И мне вовремя сообщили, что Павел является фигурантом большой разработки. Нам всем нужно, чтобы эта грязь не коснулась нашей семьи. Поэтому стояла задача развести Нинку с мужем. И как можно быстрее. Если сказать ей правду, как она есть, Нина что сделает? Да, с этим трудно не согласиться. Нина... Много лет проработавшая под лозунгом «протянуть руку оступившемуся и вытащить заблудшего из трясины», в отношении мужа поступит точно так же. Не бросит его, не выгонит, а кинется спасать. Иными словами, будет поднимать все связи и знакомства, нажимать на все кнопки, чтобы отвести опасность от своего любимого. И независимо от результата ее усилий, слишком многие узнают, что у Николая и Михаила Губановых в семье завелся преступник, и это может негативно сказаться на службе обоих. Если же вытащить и спасти мужа не удастся, сестра плюнет на карьеру в милиции и будет исполнять все, что положено исполнять преданной и верной жене — ездить в колонию, посылать передачки, ждать. В Антонине Губановой нет ни капли служебного честолюбия, и просто нравится ее работа, но быть женой и матерью ей нравится куда больше. Как только против Павла возбудят уголовное дело, Нину тут же уволят из органов, но вряд ли она станет сильно сожалеть об этом. Человек, умеющий и любящий работать с трудными подростками, всегда найдет себе другое место, например, в специнтернате. Или пойдет вольно наемным воспитателем в воспитательно-трудовую колонию для несовершеннолетних, выкше, куда всего час езды на электричке с Савеловского вокзала. А вот если задеть ее самолюбие и сказать, что Павел любит другую и больше не хочет жить с Ниной, то разворот будет совсем иным. И как тебе удалось? Спросил Николай. Поговорил с Павлом и убедил его разыграть страстный роман на стороне. Еще чего. То есть его действительно убедили, но не я. Стану я руки морать об этого придурка. Нашлись люди, доходчиво объяснили, что и как нужно сделать, чтобы не вышло еще хуже. А что ты ему за это пообещал? Освобождение от уголовной ответственности? Сам же говоришь, у тебя повсюду есть друзья. На лице брата появилось выражение мягкого упрека, мол, как ты мог такое подумать обо мне? Николай, я все таки юрист, а не сторож на складе сельхозпродукции, и у меня развитое правосознание. Неужели ты думаешь, что я буду кого-нибудь отмазывать от уголовной ответственности? Если человек вляпался в криминал, то должен понести за это наказание. Как там же говорил, вор должен сидеть в тюрьме и будет сидеть. Так что сидеть Павел будет по-любому, если, конечно, виноват. Может, отделается условным сроком или химией, но пока он не сел, его хотя бы не будут бить». Николаю стало противно. Выходит, Мишка натравил на мужа сестры своих друзей юности, рядом с которыми вырос, когда семья Губановых еще жила в бараке. Мишка, хилый и трусоватый, с самого начала старался притереться к местному хулиганью, был у них на побегушках, оказывал мелкие услуги. Куда-то сбегать, что-то передать, кого-то позвать, купить хлеба и колбасы на закусь или папирос. Когда чуток подрос, его стали посылать за пивом и водкой. Связи с ними Миша никогда не терял. Даже став взрослым и отслужив в армии, продолжал проводить время в их компании. С тех пор прошло без малого двадцать лет. Кто-то отсидел и был выслан за сто первый километр, кто-то умер или был убит в пьяной драке, но многие еще оставались в Москве. Кого-то из них Михаил и попросил встретиться с Павлом и популярно на пальцах разъяснить актеру матримониальные перспективы. Разъяснение, что очевидно, оказалось более чем убедительным. Быть битым Павел явно не хотел и предпочел ложь и развод. Еще одна тревожная мысль посетила в этот момент Николая Губанова. Мишка уже давно в Красноярске, но в нужный момент смог легко и быстро найти среди московских мелких бандитов и хулиганов того, кто выполнит его поручение. Стало быть, он и оттуда, из Сибири, поддерживать с ними связь, не дает забыть о себе. А ведь для этого нужно не просто звонить раз в месяц и спрашивать, как дела. Нужно быть полезным, оказывать услуги, делиться информацией. «Выручать и помогать». «Юрист он! Как же!» — с нарастающей злобой подумал Николай. «Правосознание у него! Кому он пытается очки втереть?» Кафе «Марс» было одним из немногих мест в столице, где почти всегда можно полакомиться взбитыми сливками. Николай был к этому десерту безразличен. Он вообще не очень любил молочные продукты. А вот Михаил взял сразу две порции и теперь тщательно выскребал ложечкой остатки со стенок металлической креманки. Николай подумал, что брат сейчас похож на кота, вылизывающего пустую плошку из-под сметаны. Лицо самодовольное, спокойное, удовлетворенное, сытое. Манипулятор, кукловод считает себя выше всех и потому присвоил себе право распоряжаться чужими жизнями и заставлять людей принимать решения, которые выгодны ему самому. Не им, а именно ему, Михаилу Андреевичу Губанову. И ладно бы еще, если бы он думал, что так будет лучше для них. Нет, он думает только о том, как будет лучше для него». И в связи с предстоящим переводом в Москву на высокую должность, подполковнику Губанову ну просто никак не нужен судимый член семьи. Может быть, он таким манером заботится о Николае, для которого Павел точно такой же родственник? Николай ведь тоже может потерять должность. Нет, это снова забота только о себе любимом, потому как родной брат в главном управлении кадров — вещь нужная и полезная. Рисковать этим нельзя. Михаил вытер губы салфеткой, застегнул шинель, надел шапку. «Получит следующее звание, станет носить папаху. С его расточком да в папахе видок будет тот еще», насмешливо подумал Николай, глядя на брата. «Ты меня понял, Коля? Толкай Нинку в сторону немедленного развода, «Времени мало. Мне шепнули, что разрабатывать будут еще пару-тройку месяцев, а потом начнется реализация по всей стране. Так что пусть не тянет. Я сейчас смотаюсь к ней на работу, повидаюсь, заодно скажу нужные слова. Будем давить с двух сторон». «Да, я не спросил. Как у Йорки дела? Как ему служатся?» «Все в порядке», — уклончиво ответил Николай. Он не хотел ничего рассказывать. Миша, к счастью, не вспомнил, что накануне в телефонном разговоре Николай обронил что-то насчет того, что сына нет в Москве, и распространяться на эту тему не следовало. Кто знает, чем закончится Юркино изыскание. Может быть, все впустую, и Левшин не убийца. В любом случае, Мишка не упустит повода разразиться извительными и издевательскими речами, а слушать их нет ни малейшего желания. Но если Юре удастся доказать, что Виктор Лаврушенков осужден ошибочно, если сын пойдет до конца, и если у Миши остались такие друзья-приятели, которые умеют убеждать не словами, а совсем другими методами, страшно даже думать о том, чем все это может обернуться».